Сережа, Наташи здесь нет? Она к тебе пошла. Ой, как же это? Ей утром в Москву уезжать на операцию. Давно ушла. Да вы не пугайтесь. Я думаю, все в порядке. Наташа, видно, с Алексеем Павловичем, он за ней на лошади поехал. Напрасно вы надеетесь на Алексея Павловича, дорогая моя Елена Васильевна. Если все было в порядке, мы бы встретили их на дороге. Серый, а ну давай сюда. Давай, Серенький, собирайся. Да в какую сторону ты поедешь-то? Темень дождь. Ничего, серый ее найдет. Знаешь что, лучше я? Ну-ка слезай, я поеду. Нет, вы большой. Серому будет тяжело. Ну, тогда я на мотоцикле, ты в одну сторону, а я в другую. А встретимся здесь. Ага. Дождь. Теперь мы вовсе не выберемся. Ой, совсем замерзла, Наташа, да? Ну-ка, ну-ка, бери мой пиджак. Ой. Давай, давай, да давай. Да нет, ничего не надо. Давай, он, правда, мокрый, но все теплее. Вот так. Вот так. <связь> Есть немножко хочется. Эх, дома-то у меня такие замечательные конфеты. Вечерний звон. Вот вернемся, сразу сделаем чай, Да. Лошадь жалко. Как она там? Почти по колено уже провалилась. Эх, что же делать, что же делать? Слушай, все-таки я попробую спуститься. Ты не бойся. Ой, да? сидите, Алексей Павлович, миленький. Только сидите спокойно. Уйдете, да и пропадете вовсе. А я в такой теме вовсе ничего не увижу. Ну, не бойся, Наташенька, ну, не бойся. Ну, нас найдут. Нас наверняка найдут. Дед! Сережа! Вот девка нескладная Ей утром в Москву ехать А она в болоте застряла Что делать, Сережа? Придумаем вас с Наташкой я добуду Лошадь жалко Звездочку Молодая она Веревка нужна Веревка есть Ну тогда порядок Попробуйте кинуть один конец. Не спешите. Лови. Вот, ага, есть, поймал. А привяжешь к чему? Коротка веревка. Серый, стой, стоять, понятно? Он сервой веревку обвязал. Ага. Сережа, скоро! Теперь скоро, потерпи. Сережа, Сережа! Вот он я, вот он. <coughs> давай, Наташ, вначале ты. Да, Ой, Наташа. я боюсь. Не бойся, пошли, давай. Сейчас. Ну, ну, держись за а меня. А вступлю не туда. Да ты что? Все будет хорошо, ну, Сейчас, осторожно. Так. Ну, я держу тебя, ну, так. вот, все обязательно будет У -у -у. хорошо. Спасибо, Василий спасибо. И извини, нет, прости меня. Да ну, это серый вас нашел, его и, и благодарите. Вы пока попрыгайте, по погреетесь, а я звездочку попробую достать. Слушай, может не надо рисковать? Давай до утра подождем, ну людей позовем. До утра-то ее совсем затянет, надо сейчас пробовать. Да вы не волнуйтесь. Тут Серому придется потрудиться. Ну что, поработаешь, Серенький? Ой, два часа уже ждем. Видно, Сережа не нашел. Надо ехать в село, людей собирать. сам тон -то где? горевшка мое. Это ж надо такой характер иметь, до того на себя надеяться, будто он все может. Тихо. Слышите? Мотоцикл. Так это бригадир. Ой, и Наташка с ним. И Алексей Палч. Вот, принимайте, потерпевшая доставлена Простите, что грязный такой Сережка-то, Сереженька-то где? Сережка около серого остался Серый лошадь из болота вытащил Мы помогали, но надорвался все-таки конь